Глава шестая Заречное Эхейское царство Всю неделю с востока дул сильный ветер, принося с собой теплый воздух с моря. В долинах снег таял, и земля размокла, превратившись в грязь. В таких условиях вести войну с великими родами было невозможно. Артем ждал, когда сват завершит работу над устройством, насыщающим воду ионами серебра. Он хотел испытать его на одержимых горцах. Но он не сидел без дела. По ночам, к недовольству Дионисии, он превращался в дракона и улетал на запад, чтобы разведать обстановку. Темнота не была для него преградой. Глаза драконов видели в ночи, как днем. Он видел, как из сотен мелких поселений в горах, ближе к крепости Агимона, стекаются дикари. Они заполнили перевалы и ближайшие горные поселки. В горах было меньше слякоти, и вся эта масса горцев передвигалась пешком, что, в общем-то, радовало Артема. Он понимал, что они накапливают большие силы, чтобы не только осадить и захватить крепость, но и устремиться, как лавина, в долину царя. По утрам он возвращался с мрачными мыслями. В последний свой полет он осознал, что атака начнется в ближайшее время. Он сидел за столом и без аппетита ел свой завтрак. «Что там?» – обеспокоенно спросила его Дионисия. «Скоро горцы начнут атаковать крепость, которую я собрал у Эгемона, и спустятся сюда, в долину царя. Их демонологи гонят и торопят». Дионисия побледнела. «И что ты собираешься делать?» – спросила она. Ее взгляд был тревожным, но в нем читалась решимость разделить судьбу вместе с царем Артемом. «У меня только один выход. До начала вторжения убить тех, кто ими управляет». «Я тебя понимаю», — она положила руку на его руку. «Ее ладонь была теплой, а прикосновения нежными». Артем улыбнулся. Хмурые и резкие черты его лица разгладились, в глазах блеснула благодарность. «Ты исправишься, я верю в тебя, Артем. Тебе нужно поговорить с Айгуль». Дионисия произнесла это мягко, но с непреклонной решимостью. Артем, отложив ложку, с легким недоумением спросил. «О чем?» «Она хочет рассказать тебе сказку, Артем», — ответила Дионисия. «Сказку?» — удивленно переспросил Артем, нахмурившись. «Мне еще не хватало ее сказок. Она жрица Нарны». Он замолчал, осознав скрытый смысл в словах Дионисии. «Значит, она хочет что-то мне рассказать», – осторожно уточнил Артем, подбирая слова. Дионисия кивнула, подтверждая его догадку. «Хорошо», – сказал Артем, слегка улыбнувшись. «Позови сюда нашу Ризаду. Дионисия поправила его. «Она Айгуль, Артем?» «Для меня она Ризада, с легкой усмешкой ответил Артем. «Так надо, Диса. Зови сказочницу». Вскоре в обеденный зал вошла девушка. Не так давно она была рабыней и гемона, но теперь облаченная в красивое шелковое платье, поверх которого была надета длинная шерстяная накидка-безрукавка, без рукавка, она вошла с грацией красивой женщины и уверенностью человека, знающего себе цену. «Садись, шахиризада, пригласил Артем, указывая на стул рядом с собой. Айгуль удивленно сверкнула глазами, но спорить не стала и села. «Я хочу рассказать тебе сказку, царь», — начала она, ее голос звучал мягко, но в нем чувствовалась решимость. «Эта сказка откроет тебе многое. Если хочешь, называй меня Шахеризадой, это красивое имя, но послушай мою небылицу». Артем внимательно смотрел на нее, пытаясь разгадать, кто она теперь. Говорит ли она от себя или передает слова богини? Это было важно. Если она говорит от сердца, то, возможно, помнит добро и хочет предостеречь его. Если же она марионетка в руках богини, то ее слова могут быть лишь маской. Но через нее, вероятно, можно узнать о замыслах богов. Артем с интересом приготовился слушать. Айгуль вздохнула и, подняв глаза к потолку, на мгновение задумалась. Артем машинально перевел взгляд на обшарпанный потолок и подумал, что было бы неплохо его отремонтировать. Все вокруг казалось ему запущенным и неприветливым. Его размышление прервал рассказ Айгуль. В одном доме жили два брата. Они были очень разными, но оба имели значительное влияние в городе. Один был богатым торговцем, и его уважали другие купцы. А второй был не богат, но обладал даром красноречия. Его часто видели на площадях, где он рассказывал горожанам о законах и о том, как нужно жить. Простые люди слушали его с большим вниманием, и он пользовался у них уважением. Этот брат убеждал бедных, что богатые должны делиться своим богатством с бедными, и призывал не покупать товары у богатых торговцев, пока они не станут отдавать бедным часть своей прибыли. Сам он не занимался ни торговлей, ни работой, а только говорил. За это ему охотно подавали милостыню. Артем нахмурился, не понимая смысла сказки, но продолжал слушать. Айгуль, не замечая его нахмуренных бровей и потемневшего взгляда, продолжила свой рассказ. Бедные стали отказываться покупать у богатых их товары, и тогда богачи собрались и попросили богатого брата поговорить с бедным братом. Мы ему заплатим, и он пусть убеждает бедных в том, чтобы они стали покупать наши товары. Но тот отказался, сказав, что его брат слишком упрямый и не послушает его. Тогда богачи сами поговорили с младшим братом купца и предложили ему выбор. Или они его убивают, или он берет деньги и начинает хвалить товары купцов и убеждает бедных купить их товары. Неожиданно второй брат согласился и стал говорить обратное, расхваливая товары богатых, и бедные стали покупать товары у богатых, а бедный брат разбогател на этом. Вот и вся сказка, Сир. «И в чем ее мораль?» – спросил Артем. «Мораль ее состоит в том, что каждый слушающий понимает ее по-своему, Сир. Позвольте мне идти». «Иди». Отпустил девушку Артем и погрузился в размышления. Он понял, что Айгуль не так проста, как кажется, и она хочет ему сообщить что-то, но боится своей богини, поэтому избрала такую форму донесения информации, а он должен понять, о чем идет речь. Два брата — это отсылка к нему и Артаму. Я бедный, а он богатый. Вполне возможно, и меня слушают в царстве, оно бедное. но меня в царстве царем большинство жителей не принимает. И меня боги что? Хотят купить? Нет, не так. Это глупо, они понимают, что меня не купить. Да и что они могут мне предложить? Власть, вечную жизнь, помощь? Нет. Суть сказки в том, что нас хотят разделить и купить Артама, чтобы он влиял на меня. Так надо понимать сказку. Она потому такая закрученная, чтобы богини не смогли понять ее, а Айгуль верила, что я пойму ее небылицу. Артем вновь задумался. Что-то было не так в его рассуждениях. В чем смысл сказки? Неужели в том, что брат продался богатым? Неужели он перестал быть лидером бедных? Опять не то. Что за чертовщина? Раздраженно подумал Артем. Как же сложно понять ее предостережение. Но Айгуль верила в него, а значит, он сможет разобраться. Смысл сказки в морали, которую каждый понимает по-своему. Я должен понять ее по-своему. Значит, было два брата. Один был купцом, а второй болтливым бездельником, но он пользовался уважением у людей. Кто же это? Бедный брат выдавал себя не за того, кем был на самом деле». А вот Артам тоже выдает себя не за того, кем он является. Артам ничего не сделал для того, чтобы освободить озера, но пользуется уважением у людей. «Так-так», — тихо прошептал Артем, чувствуя, что приближается к разгадке сказки Айгуль. «Если боги это знают, то чего они хотят? Подчинить его себе. Но как? Купить? У Артама есть все, что нужно правителю, больше власти он не получит». Тогда что они могут сделать?» «Конечно», — хищно усмехнулся Артем, — «подставить его». Айгуль не могла открыто говорить о планах богов, они не глупцы и разгадали бы ее посыл. «Значит, главное в сказке — это не текст, а мораль. Они хотят подготовить Артаму ловушку, чтобы потом использовать его промахи и управлять им, а через него влиять на меня», — подумал он. Значит, надо понимать, что Артам находится под ударом. Его тоже не купишь, а вот заставить отказаться от помощи мне или повлиять на меня можно. Значит, они планируют нечто, что затруднит его жизнь. Скорее всего, так. Артем встал и, не говоря ни слова, пошел в свой кабинет. Дионисия молча провожала его взглядом. Артем пришел в свой кабинет, сделал глоток из флакона с эликсиром концентрации и, опустившись в кресло у камина, погрузился в дремоту. В его сознании вспыхивали огненные отблески, но это были не его земли, а Великое Озерное Княжество, объятое пламенем. «Что могло случиться?» – размышлял Артем, отстраненный от суеты мыслей. «Почему вспыхнуло Озерное Княжество? Восстание князей? Набег? Кто осмелился на такой дерзкий шаг?» Внезапно он очнулся, в памяти всплыли слова Артама «Я отдаю тебе гоплитов и орден паладинов». На озерах остались только дружины князей, но они всего лишь вспомогательные силы. Боги готовят набег на озерное княжество с запада. Одержимые горцы? Нет, их силы ограничены рекой. Князья гор понесли потери, с востока реванганцы не придут, они готовят карательную экспедицию, а не набег». «Озерное княжество! Пожар!» — вставая раздельно, произнес Артем вслух. Он понял, откуда исходит угроза. Люди моря. И это не дело рук богов. Это дракон-хранитель подсуетился, а боги хотят воспользоваться этим. Грести, так сказать, жар чужими руками. Он вышел на крышу донжона и принял облик дракона. Залетев выше туч, чтобы остаться незамеченным, Артем направился к городу торговцев, стоявшему на берегу моря. В полете его мысли путались. Он пытался разгадать загадку, которую Айгуль вплела в свою сказку. Она знала, что я догадаюсь. Но, рискнув открыть мне планы богини, она могла стать предательницей. Богиня не низвергнет ее, и тогда... Боги владеют нашими судьбами, но не спешат награждать. Это скрытое рабство. Я сам призвал их к жизни, и они строят мне козни. «Стервы», — подумал Артем с горечью. «Нужно лишь успевать уходить из-под их ударов. Но почему всегда приходится маневрировать? Можно ли заставить их заняться своими проблемами? Как создать им проблемы?» В размышлениях он не заметил, как долетел до моря. Сквозь разрывы тяжелых туч блеснули зеленые волны. Вдали он увидел десятки кораблей, окруженных большими лодками. Напрягая зрение, Артем различил всадников, их было больше тысячи. «Настоящие рыцари», — подумал он, и его сердце тревожно заныло. Но, приглядевшись, он понял, их силы были недостаточны для атаки озерного княжества. «Что же они будут делать? Как усилят себя?» «Правильно», — догадавшись, прорычал он, «принудят присоединиться к князей гор». Их дружины станут первой мишенью, и силы людей моря значительно возрастут. Князья озерного княжества не смогут сдержать их натиск, и поселки начнут гореть. Артам не успел собрать силы. Что ему остается? Бежать, погибнуть или обратиться к богам? Вот чего боги ждут, что Артам припадет к их ногам. Того же самого они ждут от него, видя, как царство со всех сторон окружают враги, «Хитро!» – гневно подумал Артем. Артем сделал круг над тучами, разглядывая берег. Высадка только началась и продлится несколько дней. Он взмахнул крыльями и полетел к кряжу гор, где жили горцы. Его путь лежал к поселению старого князя Бейбера. Сделав несколько кругов и напугав дворню, он приземлился посреди двора крепости. Его грозный рык, сопровождаемый приоткрытой аурой дракона, вызвал у прячущихся воинов и прислуги настоящий ужас. Затем он принял человеческий облик и громко спросил «Где князь Бейбер?» Увидев, что вместо огромной и страшной твари перед ними стоит человек, осмелевший десятник осторожно выглянул из сторожки у ворот и спросил «А ты кто такой и что здесь делаешь?» «Я дракон-предвестник, брата озерного князя Артама». «Меня зовут Артем. Так где же князь?» — повторил он свой вопрос. «У себя, подожди, дракона тебе доложат», — ответил десятник. «Я сам пройду, знаю, куда идти», — сказал Артем и направился в башню. Никто не стал ему препятствовать. Он прошел по короткому коридору и поднялся на второй этаж, где его встретил старый князь, который, казалось, вот-вот упадет в обморок. «Рано дрожишь, Бейбер!» «Вот когда сюда придут люди моря, тогда тебе придется по-настоящему трястись», — усмехнулся Артем. «Кто ты? Как сюда попал?» — с трудом смог выговорить князь. «Ты видел дракона во дворе?» — спросил Артем. «Видел? Ты колдун?» — с испугом в голосе спросил Бейбер. «Нет, я дракон-предвестник. Приношу вести как худые, так и добрые, и могу превращаться в человека. Я брат князя Артама, который сделал тебя своим другом». «Принимай гостя и выслушай новости», — произнес Артем. Бейбер открыл дверь. «Проходи в мои покои, дракон», — произнес он обреченным голосом и пропустил Артема вперед. Артем, не оглядываясь, так как знал все о башне и бывал в ней раньше, прошел к дивану и сел. «Садись, князь, рассказ будет недолгим», — предложил он. Дождавшись, когда князь сядет, Артем начал свой рассказ. С запада скоро придут люди моря, их примерно пять-шесть сотен, но это закованные в броню кони и люди. Они будут требовать, чтобы князья гор присоединились к походу на озера, но помни, это ловушка богов. Они заманят дружины в туманные дали озер, и там все, пришлые, погибнут. Они так хотят показать озерному князю свою силу и подчинить его себе. Я дракон-предвестник и владею землями за рекой. «Я слышал, там новый царь», — произнес князь, осмелев. «Да, это я. Я пришел тебе предупредить, что войска озер прибудут сюда через три дня на кораблях и разгромят людей моря. Если ты предашь князя Артама, то погибнешь». «Что мне делать?» — забегал глазами князь. «Ты князь или тряпка, трепещущая на ветру?» — хмуро спросил Артем. «Собирай тех, кому доверяешь, и уходи на восток по реке». «А как же замок, поселок?» — обреченно спросил Бейбер. «Люди пусть прячутся в горах. Время есть. Замок люди моря не тронут. Я позабочусь об этом. Выбор за тобой. Если не встречу тебя и других князей на реке, всех казню как предателей». Артем встал и, не прощаясь, направился на выход, оставив Бейбера в великом замешательстве. Когда Артем узрел зловещие отряды людей моря, его разум мгновенно прояснился, и план противодействия сформировался в одно мгновение. Все было готово, как он и рассчитывал. Еще будучи Артамом, он тщательно подготовил войска к стремительному наступлению на случай крайней необходимости. Теперь ему оставалось лишь отдать приказы гоплитам и корабелам, а также призвать Артама к мобилизации дружин князей озер. Но оставалась одна уязвимая точка – Царская долина, теперь именовавшаяся так в честь царя. Этот край мог стать мишенью для великих родов, которые, хотя и не смогут захватить замки, зато с удовольствием устроят грабежи и убийства подданных, чтобы отомстить царю. Одержимые горцы, готовившие нападение, также доставляли Артему немало хлопот. С них он и решил начать, но прежде всего ему нужно было встретиться с Артамом. Когда стемнело, Артем бесшумно опустился возле северной стены, принял образ человека и, никем не замеченный, пробрался в замок через тайный подземный ход, ведущий к реке. В библиотеке его встретил Мишрул, который вздрогнул от неожиданности. «Сир, вы опять здесь? Как вы пробрались в Керье? Я вас не заметил». «Неважно, Мишрул, беги к князю Артаму и скажи ему, что я срочно жду его в библиотеке». «Понял, Сир, Артем». Мальчик кивнул и, сделав три шага, остановился. «Сир, Артем, можете напомнить Сиру Артаму о том, что он обещал разрешить мне создать ему лет воскрешения?» «Хорошо, но сначала сообщи князю, что я его жду. Беги!» Артем с улыбкой погладил мальчика по голове и проводил его взглядом. Артам появился очень скоро, его беспокойство было очевидно. Он ворвался в библиотеку, словно за ним гнались, и удивленно воскликнул. «Как ты здесь оказался, Артем?» — Никто не видел тебя, кроме Мишурула? Ты что, умеешь становиться невидимым? — Нет, брат, я просто знаю тайный подземный ход. Садись, у меня важные новости. — Говори, — растерянно произнес Артам, садясь на край потрепанного стула. — Что случилось? — Еще не случилось, но скоро возможно случится. Голос его был холоден и беспристрастен. — Сейчас я накрою нас аурой дракона, чтобы никто не услышал наш разговор. Слушай внимательно. Из-за моря прибыли пираты, их много, они на конях и закованы в железо. Скорее всего, их пригнал дракон-хранитель, чтобы ослабить нас перед наступлением его войск из Ревангана. Они будут собирать ополчение князей гор. От твоего имени я передал князю Бейберу приказ вассалам уходить по реке ближе к нам и ждать наших сил. Пираты пробудут у моря еще три-четыре дня, а потом отправят гонцов к князьям гор. «Это еще четыре-пять дней. Так что у нас есть минимум седмица, чтобы встретить их на реке. Объявляя мобилизацию дружин князей, пришли мне все корабли, чтобы я мог переправить фалангу и орден паладинов ближе к морю. Мы должны задержать их до подхода наших войск». «Зачем так сложно?» – раздался недовольный голос, и из сумки на поясе Артема показалась голова свада. «Разве не проще будет?» «Сват негодник». — воскликнул Артем, не скрывая удивления. — Как ты здесь оказался? Ты же был у себя дома с женой. — Я твой советник, Артем. Голос свада звучал уверенно, хотя в нем проскальзывала насмешка. — А сидеть дома — это для стариков. Я еще молод и полон сил. Ты говоришь ерунду. — Какую ерунду? — нахмурился Артем, его взгляд потемнел. — А такую. Зачем гнать войска к реке, проливать кровь народа озер? «Она прольется, я видел, этих закованных в железо бойцов. Они отменные воины!» Артам и Артем переглянулись. «Ты меня в который раз удивляешь, сват?» произнес Артем, его голос был спокоен, но в глазах читалась задумчивость. «Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю подорвать лед под пришлыми. Они утонут, и все, дело сделано. Мина у нас есть, мы можем дистанционно заминировать лед». Пусть дружины озер мобилизуют, но ждут у полуострова. Потом они смогут захватить корабли пиратов». «Ты дело говоришь, сват?» — воскликнул Артем, его лицо озарилось пониманием. «Как мне самому эта идея не пришла в голову?» «У тебя нет мозгов, брат», — снисходительно произнес сват, но, увидев грозовую тучу в глазах Артема, быстро добавил. «Нет гремл у них мозгов, брат». Мы греем луны, все видим в более практичном свете. Меньше затрат, больше эффективности. — Спасибо за совет, Сват, — улыбнулся Артем, его лицо озарилось теплотой. — Ты стал настоящим дипломатом. Затем он вновь обратился к Артаму. — Это еще не все, брат. Против нас объединились боги. Они стремятся подчинить нас своей воле и для этого не гнушаются ничем. Они могли бы предупредить тебя о том, что у моря собирается враг, но не сделали этого, потому что хотят, чтобы пролилась кровь невинных людей и ждут, когда ты обратишься к ним за помощью. Боги знают, что ты князь ненастоящий и хотят этим воспользоваться. Сейчас они ждут, когда пираты нападут на озерное княжество. Ты не сможешь им противостоять, и пираты будут жечь поселки и хватать людей в рабство». Я предполагаю, что кто-то из князей начнет говорить, что великий князь Озерный из лапы надо его заменить, он не смог защитить земли. В итоге у тебя не останется выбора, придется идти к ним на поклон или бесславно погибнуть, а на твое место они поставят более покладистого царя, я думаю, брата Хайсиры. Меня они не принимают в расчет, полагая, что я буду сидеть и думать, как отбить атаку горцев». «Есть у меня предположение, что они хотят тебя каким-то образом заставить отколоться от меня и проводить свою политику. Они стремятся управлять тобой, Артам, поэтому я закрылся аурой дракона, не желая, чтобы кто-то из них нас подслушал». Артам слушал и кивал. «Да, я понял, что они начали свою игру против нас. Меня подставили в мертвом городе, навели морок и не спускают с меня глаз. Я не знаю, что делать». «Не раскрывай им своих тайн, не говори о наших планах с Милой. Если они узнают, что мы знаем о нападении, то постараются помешать нам оказать сопротивление пиратам». «Как же тогда быть?» – растерянно спросил Артам. «Садись на лодку, поезжай к Гроссвару. Он тайно оповестит остальных князей. Когда они узнают о военных приготовлениях, будет уже поздно, и нам не смогут помешать». Тут как раз к месту предложения свада. «Пусть боги думают, что мы ничего не знаем. И еще к брату Хайсир и гонцов не посылайте. Не верю я ему». Артам, слушая, согласно кивнул. «Я отправлюсь на ночь прямо сейчас. Правильно сделаешь, брат. Исчезни тихо из озерной жемчужины. И вот еще что. Дай мальцу создать свой амулет». Артам, думая о своем рассеянно, кивнул и произнес «Мишрул, я тебе не мешаю. Все, что нужно для амулета, возьми в сундуке в моей келье в подземелье. Только будь осторожен». «Спасибо, Сир, я вам премного благодарен». Артем потрепал мальчика по голове и попрощался с Артамом. Обладая звериным чутьем, Артем ощущал ненадежность Хайдрыма, князя народа Хойду, брата его погибшей возлюбленной Хайсиры. С этим племенем у Артема не сложились хорошие отношения. Оно было раздроблено на роды, и каждый род преследовал свои интересы. На совете вождей Хадрым выступил против того, чтобы Артем стал командующим всеми силами озерного княжества. Артем понимал, что это неспроста, и именно оттуда начнутся проблемы для Артама. Он видел в этом руку Иля. Артем летел в замок, размышляя, как поступить. Дел было много, и нужно было расставить их по порядку важности. Он долетел до крепости на перекрестке и сел на стену. У ворот он принял человеческий облик и под изумленными взглядами стражников направился в покой замка, где сейчас находился Хайскар. Он нашел его в общем зале за ужином. Увидев Артема, Хайскар чуть не подавился куском мяса. Рядом сидела его невеста, леди Ирена, которая уже никуда не отпускала своего жениха, повсюду следуя за ним и оберегая от поползновений других женщин. «Хайскар», — с порога начал Артем, — «беда пришла к нам и на озера». Он бухнулся на стул, который резко отодвинул. «Пираты высадились на берегу у торгового города, и это неспроста. Я уверен, что они будут требовать от князей гор, чтобы те пошли с ними на набегом на озера». Хайскар побледнел. Он знал, что такое «Люди моря», еще мальчиком он прятался от них. Закованные в сталь воины были неуязвимы для дротиков и топоров дикарей. «Сир, ты уверен?» – осторожно спросил он Артема. Тот кивнул. «Да, считаю, что это происки дракона-хранителя, чтобы ослабить озера перед наступлением войск Ривангана. А боги Хайскар молчат, хотя и знают об этом». «Ну, это понятно». ответил магистр, который уже неплохо разбирался в хитросплетениях местной политики. «Они не могут отвратить набег, зато могут помочь, но их надо попросить...» Артем, мрачно усмехнувшись, кивнул. «Что надо делать, сир?» — уточнил Хайскар. «План есть, но он не для всех. Пошли в твою комнату». Артем поднялся со стула, запоздало поприветствовав вдову и ее будущего нового мужа и вышел из столовой. Закрыв себя и Хайскара аурой дракона, он начал давать инструктаж. «Найди Ниелу, чтобы завтра после захода она была тут», — Хайскар согласно кивал. «Потом приготовь два десятка мин, ими мы подорвем лед на реке и потопим воинство пиратов». «О!» — воскликнул пораженный идея Артема Хайскар. «Ловко ты придумал, Сир!» «Не я придумал, это идея свада», — ответил Артем. «Жаль только, что столько добра пропадет в воде». с сожалением произнес Хайскар. «Не пропадет Хайскар. Для этого мне и нужна Ниела. Она поднимет всадников и коней, так ей велела богиня Иехель, и она не сможет отменить свое благоволение. У нас будет армия мертвецов, закованных в броню. Мы направим их на горцев, а когда пройдут войска князя озер, вместе с ними пойдем на город торговцев. Надо захватить сюда пиратов, они нам пригодятся». «Ух ты, как закручено!» Вновь восхитился Хайскар. «И это все придумал гремлун, который гадит в сапоги?» «Нет, последняя это моя задумка», – рассмеялся Артем. «Действуй. Гаплитов оставишь здесь. Готовь паладинов к выступлению. Я к себе в замок». Он быстро развернулся на каблуках и вышел. Гаплиты останутся здесь охранять перекресток и не позволят великим родам творить разорение царскому дому. А орден он использует в набеге на торговый город». Так размышлял Артем, шагая по коридорам замка своего первого наместника. Поздно вечером, когда сумрак переходил в непроглядную ночь, Артем прибыл к себе в замок. Он обнаружил жену спящей и лег к ней под бочок. Не стал будить и обняв уснул. Но ни днем, ни ночью ему не давали покоя мрачные предчувствия, которые он старался не замечать и гнать прочь, как наваждение». Не видя истинных смыслов этих предчувствий, Артем старался не обращать на них внимания, списывая на усталость и излишнюю мнительность. Во сне его кольцо раскалилось до невыносимой температуры, Артем резко дернул рукой и проснулся в кромешной тьме и тишине. Долгое время он лежал, тщетно пытаясь снова уснуть, но сон не возвращался. Кольцо постепенно остывало, и Артем, наконец, задумался. Предупреждение это или нечто большее? Неожиданно он почувствовал, как его аура дракона вспыхнула ярким пламенем. Артем ощутил, как его тело начинает меняться, и вдруг он превратился в прозрачного дракона. Он воспарил в небо, синее как чистая вода в голубом озере, и начал стремительно подниматься вверх. Оглянувшись вниз, Артем увидел себя спящим рядом с женой. Их тела были покрыты потом, а одеяло, сброшенное в жару, лежало рядом. Рядом с ними стоял санитар, который, заметив взгляд Артема, поманил его к себе. Артем поднялся еще выше и увидел санитара, сидящего в беседке у основания высокой башни на маленьком парящем в небе островке. Санитар, похожий на ангела, но с мечом на поясе, пригласил Артема сесть рядом. «Садись, Артем», – мягко сказал ангел. «Мы с тобой здесь чужие. Мы – факторы, способные изменить историю этого мира. Я был твоей судьбой, но ты вышел из-под моего влияния и стал самостоятельным. Я тоже стал свободным и теперь не имею цели в этом мире. Предлагаю тебе вернуться обратно. Я знаю, как это сделать». «Куда обратно?» Артем почувствовал, как его сердце забилось быстрее. «На землю, в твое тело. Теперь ты выживешь». «И что я буду делать там? Бесцельно блуждать в поисках лучшей доли?» Артем не мог скрыть иронии в голосе. «Не знаю», — ангел пожал плечами. «Но я тогда вернусь домой. Без тебя мне там нет места». «А здесь?» Артем не отводил взгляда от ангела. Здесь я собираю раскаившихся тифлингов и превращаю их в ангелов. Местные называют нас светлыми, но я не знаю, что для меня здесь имеет смысл». Ангел вздохнул, и его лицо омрачилось. На мгновение в воздухе повисла тишина, нарушаемая лишь шорохом крыльев. «Я знаю, что тебе нужно сделать», — неожиданно произнес Артем, сам удивляясь своим словам. «Здесь демоны, а ты, как я вижу, ангел». «Старший ангел». поправил его тот, Непростой служивый, но еще и не архангел. Ангел поднял голову и внимательно посмотрел на Артема. «Меня зовут Оренгил, Артем, и я не просто санитар, как ты привык меня называть». «А где та девушка с рожками?» спросил Артем, оглядываясь. «Ее тут нет, она опала и была низвергнута к демонам. Я вытащил ее, но пути наши пока разошлись. Что ты хотел сказать?» о моей роли или о том, что знаешь, что мне делать». Договорить Оренгил не успел, над островком повисла темная туча, и из нее стали падать отвратительные козлоподобные существа. Они громко и воинственно орали и выстраивались в несколько рядов. Они падали из облака и падали, и, казалось, им нет конца. «Тифлинги-хранителя», — грозно произнес ангел. «Уходи, Артем, тут будет битва». «Я не уйду, Оренгил, я участвую в битве», — сказал Артем и тут же превратился в человека. В руках он держал хорошо ему знакомый потертый весь во вмятинах ПКМ. Под пулеметом висел металлический короб, наполненный лентами. Артем, не задумываясь, ловко вставил ленту в пулемет, закрыл крышку, резко передернул затвор и вернул его на место. В следующее мгновение он поднял ствол и, сжимая его обеими руками, открыл огонь по чудовищам, выстроившимся неровными рядами. Пули, как коса, косили врагов, превращая их в груду павших тел. Они падали, корчились и снова падали, словно их было бесконечное множество, падающее из темной тучи. Ренгил стоял рядом, обнажив меч. Его облик изменился. Из-под капюшона проступили несколько лиц, а за спиной расправились четыре могучих крыла. Он ждал, пока Артем завершит свою кровавую работу. Когда грохот выстрелов затих, Оренгил, взмахнув крыльями, словно вихрь налетел на дезорганизованных, испуганных существ. Его меч сверкал с такой скоростью, что казался единым сияющим кругом, разрезая воздух и плоть. Твари падали одна за другой, не в силах приблизиться к Оренгилу. Наконец, они не выдержали его натиска и начали прыгать с островка в бездну. Последний, кто решился на это, не успел. Меч Оренгила рассек его пополам. Он брезгливо столкнул тело вниз и вытер клинок об одежду одной из павших тварей. «Это тифлинги», — холодно бросил Оренгил, повернувшись к Артему, — «приближенные к дракону-хранителю». Артем не успел ответить. Внезапно его охватила могучая сила, и он, потеряв равновесие, начал падать вниз. Он отчаянно пытался удержаться в воздухе, махал руками. В последний момент он мельком увидел напряженное лицо богини Нарны. Она сжала кулаки, ее глаза пылали гневом, и она смотрела прямо на него. Но видение исчезло так же внезапно, как и появилось, оставив Артема в холодном поту. Он дрожал, обнимая свою жену, и его сердце бешено колотилось. Артем знал, без вмешательства богини не обошлось. Ее гнев, словно темная тень, нависал над ним. Она была против встречи Артема с ангелом, а ведь у него были грандиозные планы на сотрудничество с этим небесным существом. Ангел мог на время запечатать портал, откуда хлынули демоны, и дать Артему возможность обрести драконью силу. Но это, видимо, не входило в замыслы богов. Твари, они не думают о будущем мира. Им плевать на все, кроме своей власти и эгоизма. С горечью подумал Артем, но у него не было ни сил, ни знаний, чтобы противостоять богам. Он сам, можно сказать, их породил, но не мог уничтожить, как то Бульба, своего сына. Боги не были его союзниками и не были врагами, они были помехой, и Артем решил, что разберется с ними, когда станет сильнее. Сжав кулаки, он возвысился духом, и из его груди вырвался крик, подобный грому. Это был крик предвестника, вызов на бой. От этого звука Дионисия вздрогнула и проснулась, ее образ растаял, как утренний туман, и она исчезла. Артем появился из вихря энергии в густых джунглях. Он рухнул на ветку дерева, но тут же прижался к ней, сливаясь с тенью. Он стал невидим, спрятал свою ауру дракона и достал из сумки флакон с эликсиром концентрации. Сделав несколько глотков, он убрал флакон и замер, прислушиваясь к каждому шороху. Он не мог понять, как сумка оказалась у него, ведь когда он засыпал, на нем было только нижнее белье. Но здесь, в этом мире, он был одет, и все необходимое оказалось с ним. Артем затаился в ожидании. Он знал, что противник где-то рядом. Услышав вызов, он принял его. Кто же мог скрываться в этом густом и влажном лесу? Мимо него проскользнул большой разноцветный попугай, спокойно прошел по его невидимой спине, остановился, озадаченно взглянул на Артема и взлетел на его плечо. Вот, понимаешь, висит в воздухе, раскрывая его местоположение. Артем молниеносно протянул руку, схватил птицу за горло, но та не успела издать ни звука. Он безжалостно свернул ей шею, бросил тушку перед собой и замер. В тот же миг появился следующий попугай. Он склонил голову, посмотрел на своего погибшего собрата и оглушительно закричал что-то неразборчивое. Артем никогда не слышал столь странной речи, но было ясно, что птица кому-то что-то сообщала. Не успел он понять, кому именно и что, как листья раздвинулись, и на ветку сверху прыгнула большая обезьяна. «Прячешься, выкормишь мыши и рыбы. Я знаю, ты здесь, ледяной дракон. Я тебя чувствую. Покажись, может, договоримся?» Артем не стал дожидаться продолжения разговора. Его внутренние часы сработали как механизм, активируя реакцию на ситуацию. Он осознал это за мгновение до того, как начал действовать. Обезьяна пытается его заговорить и знает, где он находится. Артем принял образ ледяного дракона, выпустил кислотный плевок и тут же закрылся ледяной броней, а сам рухнул вниз. Плевок оказался точным и попал в морду не ожидавшей такого обезьяны. Она громко закричала от боли, но Артем лишь слышал ее вопль. Затем на место, где он находился, обрушился огненный камень. Ветка треснула, и обезьяна полетела вниз вслед за Артемом. Он извернулся в воздухе и бросился навстречу обезьяне, которая в ужасе превратилась в огромного питона. Уворачиваться Артем уже не успевал, поэтому применил усиленную длань дракона. Сжал когтями голову питона и хвостом ударил его в брюхо. Эликсир концентрации помог ему не впасть в ярость и без памятства боя, как это бывает у драконов, и не дал бесцельно растратить свои силы. Он удержал лапой, извивающуюся во все стороны пасть толстой змеи, быстро использовал умение видеть тайное и обнаружил слабое место питона. Но тот, видимо, понял, что произошло, и стал таять на глазах. Сначала исчезла голова, и когти дракона с резким щелчком сжали дымку, потом стало таять тело. Артем попытался рвануть плоть змеи в том месте, где увидел слабое место, но когти лишь скользнули по коже, и питон исчез. Артем не стал взмывать вверх, он вновь ушел в невидимость и принял образ человека. Сев на толстую ветвь, прижался к стволу дерева и замер. Мир вокруг него жил своей жизнью. Летали мухи, стрекотали кузнечики, порхали птахи и что-то противно кричали. Над ним появился попугай, но рука Артема молниеносно схватила его и сунула в сумку. Шпион не успел ни крикнуть, ни привлечь внимание. «Степа, красотка, ваш выход. Тут где-то прячется туманный удав». Это название противника пришло извне, и Артем понимал, что оно верное. Это был опасный противник, способный нападать быстро и стремительно, а в случае опасности растворяться туманом, ускользая от схватки. Кольцо на пальце стало горячим. «Спасибо, милая», — мысленно поблагодарил Артем Розу за информацию о противнике. Он понял это через кольцо. Роза сообщала о противнике, кто он, и она же дала ему подробное описание Питона. «К нему пришло знание». Туманный питон имеет слабое место у головы, его тело невозможно проткнуть когтями или оружием, на него действуют только магические заклятия – пила резонатора или плевок кислоты. Сейчас он прячется, залечивая раны. Это был серьезный противник, хитрый и ловкий. До этого Артему доставались те противники, которые надеялись на свою грубую силу или умение, но этот враг был другой. «Степа?» Я буду видеть твоими глазами, уйди в невидимость. Красотка, лети над деревом, будешь приманкой. Артем на мгновение потерял способность видеть, и его сердце сжалось от страха. Но он заставил себя сосредоточиться. В воздухе раздался шорох листвы, и в тени дерева он увидел яркие вспышки и крики. Это птахи заметили красотку и возмущенно закричали. Степа, словно комета, нарезал круги вокруг дерева, поднимаясь все выше и выше. Внезапно в дупле Артем заметил алое пятно, которое пульсировало как живое. «Жаль, что у тебя, Степа, нет пилы резонатора», — мелькнула у него мысль. В этот момент он вспомнил, как мог бы запустить в противника это смертоносное умение. «Я могу парализовать его криком», — внезапно ответил Степа, его голос прозвучал из ниоткуда. Артем кивнул, хотя его взгляд был устремлен на дупло. Он принял образ ледяного дракона, взлетел, набирая высоту, и, чтобы подготовить нападение, начал напевать детскую песенку про кузнечика, которого съела лягушка. Когда он достиг уровня дупла, пила резонатора уже была готова к бою. Но Артем не спешил, он знал, что каждое его движение должно быть точным. Он трижды плюнул кислотой в дупло, и оттуда донесся громкий рев. Затем из темноты показалась огромная голова питона, дымящаяся и полная злобы, с пастью, готовой проглотить дракона. В этот момент Артем выпустил пилу резонатора. Она пронзила воздух, словно раскаленный меч, и впилась в голову змеи. Питон, не ожидая такой атаки, выметнулся навстречу Артему, пытаясь схватить его. Но пила уже сделала свое дело, она разрезала тело змеи пополам вдоль ее длинного и толстого туловища. Артем, не теряя ни секунды, спикировал на поверженную змею. Он схватил ее сердце лапами и силой вырвал. Питон обмяк, его тело начало таять, словно воск под палящим солнцем. «Что за чертовщина?» — успел подумать Артем, когда рядом с ним возникла огромная обезьяна. Она издала оглушительный крик, и воздух вокруг задрожал. Артем едва успел поставить льдяную броню, как на него рухнул огненный камень. Боль была невыносимой, она пронзила все его тело, но броня ослабила жар, и он смог стряхнуть камень. Приняв образ человека, Артем стремительно бросился на обезьяну. Его руки превратились в мощные длани дракона, и он с размаху ударил ее. Обезьяна, не ожидая такой атаки, упала с ветки, но ее хвост успел зацепиться за ветвь. Издыхающая и истекающая кровью, обезьяна попыталась встать, но Артем, охваченный яростью, одним рывком оторвал ей голову. Затем он разодрал ее грудь и впился зубами в трепещущее сердце. Обезьяна обмякла и начала падать, увлекая за собой раненого и обессиленного Артема. Степа и красотка успели подхватить его. Старший, ты ранен! – крикнула красотка, и ее голос дрожал от волнения. Я отдам тебе часть своих сил. Этот огонь пожирает твою спину, – добавила она, и ее свет окутал тело Артема. Он почувствовал, как боль начинает отступать, и, собрав последние силы, применил умение исцеления. Его тело обмякло, и он потерял сознание. Очнулся Артем, когда его уже нес осминог. Спина все еще болела, но он держался. Теперь он мог выбрать два новых умения – туманный образ, который позволял ему ускользать из схватки противника, и огненный камень, способный прожигать любую материю. Но развивать камень он не стал. На начальном уровне он был малопригоден, и тратить силы и время на его прокачку он не хотел, решив сосредоточиться на туманном образе и усилить пилу резонатора. Артем на мгновение исчез в темноте, а затем вновь оказался рядом с женой, которая сидела на кровати, закутавшись в простыню. Ее большие испуганные глаза пристально смотрели на него. Хотя в комнате было темно, Артем, не скрывая своей драконьей ауры, видел все как днем. Он нежно обнял жену и притянул к себе. «Что, Дисо, — Что, Диса, испугалась? — прошептал он. — Да, Артем. — ответила молодая женщина, прижимаясь к мужу. «Ты так громко закричал, а затем исчез. Тебя не было всего несколько минут, но я сильно испугалась. Куда ты пропал?» «Сражался с драконом, любимая», — ответил Артем, отпуская жену. Он встал, зажег масляный светильник, подошел к кровати и протянул его Дионисии. «Посмотри, что у меня на спине. Она горит огнем». Он снял нательную рубаху и повернулся к жене спиной. Она ахнула, и Артем обернулся. «Что там?» — спросил он. «Ожог! Он похож на большую, свернувшуюся кольцом змею», — ответила Дионисия. «Это шрам битвы», — ответил Артем. «Еще один такой же есть на ягодице». «Покажи», — произнесла Дионисия, не задумываясь, и покраснела. «Не надо смотреть, просто смажь эликсиром мою спину», — попросил Артем. Он достал сумку из груда вещей на полу, вытащил эликсир и протянул жене. «Оставь мне глоток», — добавил он. Тут он обратил внимание на большой красный камень, лежащий у кровати. «А что с этим делать?» — подумал он. Дионисия осторожно смочила спину Артема, и он почувствовал, как жар, терзающий его спину, начал спадать. Была глубокая ночь, и Артем, сев рядом с женой, обнял ее и постарался успокоить, как может только любящий мужчина. Дионисия, успокоенная его ласками, уснула. Артем лежал рядом с ней, продолжая думать. Сон не приходил, его разум был полон хаотичных мыслей, которые не давали расслабиться и уснуть. «Что происходит?» — задавался он вопросом, глядя на огонь в камине. Пламя плясало, и казалось, что в нем прыгают маленькие существа. Сказочные саламандры, о которых он читал в детстве. Это видение огня приносило ему успокоение, и он смог отрешиться от своих суетливых мыслей и сосредоточиться на главном. Как остановить или хотя бы задержать набег горцев до того, как он утопит войско пиратов? У него была только одна идея — поливать их со спины дракона водой, насыщенной ионами серебра. И для этого ему был нужен сват. Так он пролежал, не сомкнув глаз, до самого утра. Утром за завтраком он спросил свада. «Готова святая вода?» «Готова», — хмуро ответил гремлун, очевидно вспомнив, что потратил свои жемчужины. Он был необыкновенно скуп, и Артем ничего не мог с этим поделать. Но он знал, что не все гремлуны такие, как Суньва-Джин, Его жена, Гремлонка Роза, была совсем другой. Однако эта скупость и патологическая жадность свада не отталкивала его. Он улыбнулся и сказал. «Сегодня вылетаем на охоту, свад». «На какую охоту?» — сполошилась Диса. «На нашу мужскую», — скупо ответил Артем, посмотрел на смирно сидящую Айгуль и улыбнулся ей. «Шахерезада, мне понравилась твоя сказка». «Если еще придумаешь какую-нибудь, непременно расскажи». «Хорошо, есть одна короткая», — не смущаясь, ответила Айгуль. «Слушайте, она занимательная. У одной женщины, которая осталась вдовой, был пасынок, и она его не любила. Но она была от него зависима, а пасынок этого не знал, так как после смерти отца завещание спрятала вдова». Она вынуждена была мириться с присутствием в доме этого юноши и не могла выйти замуж, тогда ей пришлось бы нищей уйти из дома. А кому нужна нищая вдова? Она отлично понимала, никому. Она была еще молода, всего на десять лет старше самого юноши, и она хотела выйти за него замуж, чтобы стать полноправной хозяйкой всего имущества умершего мужа. Она стала оказывать знаки внимания юноши, но тот не понимал ее намеков. Устав от его непонятливости, в своей злобе она стала делать так, что его жизнь стала невыносимой. Подумав, она решила от него избавиться и договорилась с бандитами, чтобы его подстерегли и убили. Она обещала им заплатить. Но юноша был очень удачлив. Он не знал о заговоре, но по тем дорогам, где грабили бандиты, не ходил. А бандиты, не получив награду, разозлились на вдову. Чем все закончилось, каждый пусть додумает сам. «Глупая твоя сказка!» – буркнул Гремлун. «Без смысла и конца. К чему все эти росказни? И ничего не понятно!» «Наоборот, все понятно!» – ответила Луша, толкнув жениха в бок. «Бойся вдов и не ходи по путям, где орудуют разбойники. Будь осторожен и вообще не верь всем женщинам. Вот в чем смысл!» «Тоже мне смысл!» – огрызнулся сват. «Вы, бабы, такого накрутите, что ни один мужчина не раскрутит!» «Правда, брат?» – обратился он к Артему. «Всяко бывает», – нейтрально ответил Артем. Он вновь задумался над словами Айгуль. «Как все мудрено и без окончания, значит, конец всей сказки неизвестен, и все будет зависеть от того, как он поведет себя». Нарна хотела стать ему то ли женой, то ли любовницей, он это и сам заметил. Но, не получив отклик, богиня стала строить козни. «Так это она, выходит», – подговорила демонов. «Но как? Как она к ним имеет доступ?» «Вот еще одна загадка». «Значит, демоны охотятся на меня», — подумал он. «Надо их упредить». Он поднялся и, улыбаясь, произнес. «Занятная сказка. Пойду, додумаю ее конец». И вышел из столовой. За ним увязался Гремлун. Не оборачиваясь, Артам позвал его. «Сват, лезь в сумку, пойдем заберем бочки». «У тебя места в сумке для них хватит?» «Хватит», — буркнул Гремлун. По пути Артем пытался выбросить мысли о богине из головы. Он понимал, что изменить что-либо уже не в его силах, и решил смириться с этим. Стоя у бочки с водой, он ждал, пока сват закончит свои дела. Гремлон быстро таскал бочки, и они исчезали, словно по волшебству. «Как думаешь использовать это?» — спросил он Артема. «Мы просто полетим над толпой дикарей и обрызгаем их водой. Красотка и Степа будут делать это, а ты будешь сидеть на мне и бросать огненные шары. Я также напущу на них страх через ауру дракона». «Зачем мы это делаем, Артем?» – задумчиво спросил Сват. «Не проще ли вернуться в замок дракона и убить этих горских вожаков?» «Сват», – вздохнул Артем, – «можно и так, но опасно. Сказка «Айгуль» непростая». Нас ждут там, поверь, и не стоит ходить там, где водятся разбойники. — Вот как! — изумился Гремлун. — Выходит, сказка была для тебя, для меня, сват. — Надо же! А я думал, что за чушь несет эта бывшая рабыня? Ходит, как королева, под ноги не смотрит. — Я ей предлагал. — Чего ты ей предлагал? — отвлекся от своих мыслей Артем и посмотрел на свада. «Ничего, так просто». Гремлун отвел в сторону глаза. «Ты опять за свое? Пристал к девушке с неприличными предложениями?» «Почему неприличными? Я предлагал ей усилить свой статус при дворе. Кто она здесь? Шрица, у которой нет последователей, значит, никто. А я советник царя. Сам понимаешь, непростой Гремлун». «Ох, сват, узнает лучше об этих проделках и оторвет тебе твое хозяйство. Или проклянет так, что будешь только спать и мочиться». Гремлун вздрогнул. «Ты думаешь, до такого дойдет?» – испуганно спросил он. «А как же? Сам слышал, какие женщины коварные». «Да уж, бабы от демонов отличаются только обличием», – ответил хмурый Гремлун. «В каждой бабе живет ведьма». И неожиданно «Гнусава» запел в каждой женщине есть ведьма, что-то просыпается с луной Ей да подлинно и известно, как летать ночной порой Когда рождается луна, и день сменяет ночь И на метле, и в темноте летят ты, мать, и дочь» Артем с удивлением посмотрел на свада. «Что это за песня? Раньше я не слышал от тебя таких слов». «Это наша гремлунская застольная песня. Артем, ты еще очень юн и многого не видел и не слышал. Слушай старшего, то есть меня. Я тебя и не такому научу. Хочешь, всю песню спою?» «Уволь!» — рассмеялся Артем. «Лучше повествуй, как нам разогнать горцев». «А что там сложного? Польем их водой, я сверху на них помочусь, ты поорешь, твои бездельники их погоняют. Они отойдут на недельку-другую, а я опять буду бочки заряжать ионами. Суета и только». Гремлун вытер лоб, словно вспотел от тяжелой работы. «Серьезными делами, брат, заниматься надо», — настойчиво произнес он.